Глава третья. О том, как герой дымит, наблюдает за знамениями грядущего и вместе с женой покупает себе женщин. Когда на небе уже высыпали первые вечерние звезды, на руинах таможенного пункта уже установился мир и порядок. Мир, как после атомной войны, ведь вместо здания остались лишь сгоревшие руины, состоящие из угля и оплавленного камня. Порядок словно в тюрьме строгого режима, ведь никто из тех, кто пережил внезапное нападение, без команды с места своего пребывания не двигался. Да и распоряжения руководства, как и все вокруг поголовно-контуженного, выполнялись обычно после третьего или четвертого повторения. Солдаты, по окончанию боя принявшиеся считать раны, тушить пожары и хоронить тела, устали морально и физически. А простых таможников и беженцев больше не было. Китайцы и чиновники либо сгорели, либо ушли в Стяженск при помощи открытого архимагистром портала. Олег и его друзья дымили, частично успокаивая нервы, частично отгоняя вездесущих комаров, мошек и прочую гнусь. До начала боя кровососущих насекомых отгонял от периметра специальный артефакт, без которого комфортная жизнь в этих краях была просто немыслима но, видимо, уцелеть ему не повезло. Троица боевых магов расположилась на чудом уцелевшем в одном из зданий и вытащенном наружу цветастом ковре, предаваясь более чем заслуженному отдыху. Святослав нервно смолил папиросой, которым бывший крестьянин непонятно когда успел пристраститься и с плохо скрываемой завистью посматривал на двух своих товарищей по учебе. Стефан, словно султан, развалился на подушках в окружении гарема, грея колени раскочегаренным кальяном. Еще утром этот покрытый тонким слоем серебра и полудрагоценными камнями агрегат стоял в кабинете какого-то чиновника. Но после того, как по его апартаментам прошлись пламя и борющиеся с огнем солдаты, скупленные тружеником пера, бумаги и откатов ценности, из данного помещения таинственным образом пропали. Блондинка с шикарным бюстом, соблазнительно колыхающимся при каждом ее движении, подпирала толстяка слева. Крайне экзотическая по меркам России краснокожая представительница коренного населения, выглядящая на удивление миниатюрной по сравнению с супругом, пристроилась справа. Еще одна спутница жизни, довольного как слон многожонца, разминала ему плечи. Савва при помощи своей магии не только услал всех лишних с развалин таможенного поста подальше, но и выдернул из крепости тех, кто, по его мнению, мог понадобиться на поле боя. И супруги сибирского татарина в это число вошли, поскольку каждая из них владела магией на достаточно приличном уровне и была зачислена в число вспомогательного персонала, призывающегося на службу в случае острой необходимости. Рыжеволосая любовница, слегка курящегося дымом Олега, чей последний пациент оказался пиромантом, после прихода в сознание на операционном столе, далеко не сразу сообразившим, что сражение уже кончилось, тоже находилась здесь. Как раз сейчас она упорно воевала со слишком маленьким для ее пышных форм китайским халатом, не слишком хорошо пытающимся скрыть находящееся под тонким слоем ткани голое тело. Впрочем, к периодически случающимся актам вынужденного эксбицианизма девушка, как и всякий потомственный оборотень, относилась достаточно спокойно. Редкая одежда оказывалась способна выдержать трансформацию тела, что может увеличить свою массу и объем в несколько раз. Да и случаи сексуального насилия в отношении представительницы ее народа являлись огромной редкостью. Вероятно, это как-то было связано с тем фактом, что даже в своей человеческой форме хрупкая с виду Доброслава могла бы сломать среднестатистическому маньяку позвоночник, несмотря на вскрытое ножом горло или простреленное из пистолета сердце. А уж если бы ей дали сменить ипостась и превратиться в живую машину смерти, способную резать когтями металл и перекусывать телеграфные столбы, то участи алкавшего женского тела идиота осталось бы лишь посочувствовать. «Откуда это тянет жаром?» — спросил лежащий на спине Олег, впрочем, не делая попытки подняться и хотя бы сесть. Бой и последовавшее вслед за ним лечение раненых вымотали бы его мага третьего ранга до крайности. А еще он мысленно дал себе за рук что отныне станет оперировать пациентов-чародеев исключительно в поглощающей враждебную магию кераси. Может, с точки зрения стерильности это и не совсем правильно, но организмы большинства одаренных являются для бактерий и вирусов достаточно агрессивной средой, чтобы те там дохли без посторонней помощи. Бровей и волос, спаленных неадекватным пиромантом практически подчастую, было не слишком жаль, не говоря уж о одежде, которую и без того пришлось бы выбрасывать. Но ведь еще чуть-чуть, и к списку потерь могли бы присоединиться глаза, лишь чудом не выкипевшие после слишком близкого контакта с пламенем. Регенерировать же себе новые органы зрения целитель бы задолбался. До супруги, находящийся на последних стадиях беременности, и только по этой причине здесь и сейчас не присутствующий, точно бы не успел. Разве стрельцы еще не все потушили? «Да это просто архимагистр чего-то варит», То ли зелье ему какое срочно понадобилось, то ли просто проголодался. Выдохнув в небо клуб пахнущего мятой дыма, сообщил сидящее лицом в нужную сторону Стефан. Подвесил клеток на перекладину, развел костер из обломков в телеге, и теперь какую-то бурлящую жижу большой ложкой в нем мешает. «Странно, дык...» — задумался Святослав, выбрасывая обжегшую пальцы сигарету в сторону и немедленно доставая новую из помятой бумажной пачки. «Если там, ну, вода кипит, то температура, оно того, всего сто как же его...» «Ну, водки, они тоже есть... а, градусов... только мы жар, так мы аж отсюда и чуем...» Вода действительно кипит при относительно небольшом нагреве. Спокойно согласился с ним Олег, скосев глаза на любовницу. Уж больно удобно та сидела. А еще, если он так же дома на нее пялился то обычно ему доставалось на орехи от жены. Анжела, во-первых, ревновала к сопернице. А во-вторых, страшно переживала за свою фигуру, имеющую некоторые шансы испортиться после родов. Тот факт, что ее муж способен был за счет своих целительских навыков придать супруге любые желаемые очертания, в худшем случае за месяц, беременной женщины успешно игнорировались. Хорошо, хоть состоящая с Олегом в браке женщина приняла факт наличия у супруги-любовницы почти спокойно. Скандал и легкие телесные повреждения у стоически стерпевшего ее недовольства мужа можно не считать. В местном обществе законом не запрещалось ни многоженство, ни наличие наложниц, а потому Анжела привыкла к присутствию в их доме гости достаточно быстро. Тем более Доброслава физически не могла забеременеть от кого-то из носителей крови гипербореев, ярко проявлявшейся во всех славянах и не скрывала, что ее пребывание в статусе любовницы русского боевого мага носит лишь временный характер, пока нитка изгнанница не найдет пристанище понадежней. Впрочем, с поисками девушка особо не спешила, без особого энтузиазма и с некоторой опаской, предпочитая познавать большой мир со слов сосланных в приграничную крепость военных. А вот если там готовится что-нибудь более интересное, вроде зелья или алхимического ингредиента для какого-нибудь ритуала, то для него могут потребоваться и куда более высокие температуры. Мне один геомант рассказывал, что есть такой особо прочный металл ⁇ титан. Так вот, он кипит при температуре около 3000 градусов. И тогда жар доходящий до нас становится объяснимым. Пахнет куриным бульоном, заметила доброслава, шумно втягивая воздух. В плане обоняния оборотень превосходил любую ящейку, а потому, словам девушки, можно было верить. Собственно, ее и выдернули на поле боя именно за тем, чтобы вынюхивать всех тех, кто по лесу разбежался, несмотря на вражеский десант, и обратно их приводить, пока бедолаг не сожрали какие-нибудь сибирские твари или обычные волки. Конечно, любовница Олега являлась далеко не единственным оборотнем Стяженска, однако и многочисленностью не люди на территории возрожденной Российской империи никогда не могли похвастаться. И дело было даже не в том, что людям подобное соседство не особо нравилось. Просто со славянами, потомками древней цивилизации гипербореев и наследниками их крови, разного рода магические существа банально скрещиваться не могли. Нет, самому процессу ничего не мешало, скорее уж наоборот. Данное свойство русские из издревле привыкли использовать как один из самых надежных в мире методов контрацепции. Сбои в виде незапланированных детей случались редко. И то в основном дело касалось детей или внуков иммигрантов откуда-нибудь из сопредельных стран или наиболее сильных магов страны, которых их дар менял до такой степени, что они уже и сами начинали далеко не по всем пунктам соответствовать понятию «человек». «Да, точно, сомнений быть не может. Там варится курица. Вполне достойный компонент для зелья. Да и в качестве ритуальной жертвы птиц используют часто». Пожал плечами Стефан, чем вызвал недовольное шипение своих женщин, которым стало очень неудобно обнимать толстяка, пока он шевелится. «Не вижу ни одной причины, по которой архимагистр не мог бы варить курицу, преследуя некие мистические и малопонятные окружающим цели». «В Титане?» так, Согласно, кивнул Святослав, видимо, наконец-то найдя для себя приемлемое объяснение происходящего. «Али еще в чем того подобном?» Неспешный разговор не то о магии, не то о все-таки кулинарии прервал страшный взрыв ругани. Причем доносился он как раз со стороны обсуждаемого объекта, пинком опрокинувшего свое варево, и теперь с матерными воплями прыгающего вокруг расплескавшейся по земле мутной жижи с отдельными вкраплениями перьев и мяса. Похоже, в котел несчастную птицу сунули целиком и даже не ощипывая, а может и вообще еще живой. Большую часть слов, громогласно извергающихся из рта Саввы, окружающие люди не понимали, так как не владели древнеславянским и древнееврейским. Но вот отдельные русскоязычные конструкции или медицинские термины на латыни Олег успешно расшифровал. И, судя по всему, некий выкидыш навозного осла должен был с настоящего момента испытывать сильную тревогу за все имеющиеся у него половые органы. Мужские, женские, взятые в качестве донорских органов от больной бешенством скалопендры. Во всяком случае, древний волхв клялся именами Перуна, Ящера, Лады, Мараны, Ярилы и Хорса, что он их ему оторвет, сварит, заставит сожрать и после выхода из организма естественным путем прирастит на место. Где-то в небе слегка погрохатывало. Не то гроза приближалась, не то высшие силы принимали данную информацию к сведению. Похоже, комендант теперь в курсе, кого именно стоит ненавидеть за похищение своей дочери. Задумчиво пробормотал себе подно Стефан, рассматривая грозящего кулаком куда-то на восток архимагистра. По щекам служителя древних богов текли слезы, а сам он сгорбился и будто постарел лет на тридцать. Тем временем раскаты грома даже и не думали стихать, равно как и сыплющиеся изо рта волхва обещание мести, которое однажды непременно свершится. Олег преодолел волнами накатывающую на него слабость, сел и внимательно оглядел небосвод — Ни единого облачка он на нем не обнаружил. И это боевого мага третьего ранга очень интриговало. Про то, что древние боги ушли из мира не совсем и все-таки могут ответить своему адепту, если тот будет достаточно усерден, он раньше читал. Но вот со зримым проявлением их существования сталкивался впервые. Все же все те фокусы, которые откалывал древний волхв, скорее всего являлись плодами его собственной магии. Причем, похоже, живой он ее увидеть больше не надеется. Обычно люди так сильно надрываются лишь в том случае, если им остается только месть. «Это плохо, дык...» Нервно сглотнул Святослав, рванув высовывающийся из-под керасы ворот своей формы с такой силой, что куда-то вдаль укатилась по земле отлетевшая от него пуговица. «Мы ж ему того-этого, но ежели чего и слово поперек, ну, сказать не сможем. Надеюсь, обойдется. Вряд ли та женщина была первой дочерью Саввы, которую наш комендант потерял. Олег был согласен с тем, что архимагистр явно спускать такой плевок себе в рожу не намерен. И ему очень не хотелось встретиться с человеком... Или все-таки обоеполым существом с крайне странной родословной анатомией. В общем, с той личностью, которая не только осмелилась вызвать гнев одного из сильнейших магов Земли, но и может оказаться достаточно могущественной, чтобы победить в их противостоянии. Сами вспомните, у него жены и любовницы как перчатки меняются, только мальчика ни одна из них так родить и не смогла. Закончив изливать свои эмоции, архимагистр, шаркая ногами, потащился куда-то в сторону ворот, оставшихся чуть ли не самой целой частью окружающей таможенной постограды. Больше всего в нем настораживало Олега то, что древний Волхв ни разу так и не вспылил, вернее, не воспылал. Обычно служитель древних богов переходил в обличье состоящего из плазмы Исполина по поводу и даже почти Бизонова, а сейчас он напоминал скорее едва-едва тлеющий Агарок самого себя. Не то прошедшее сражение далось ему необычайно тяжело, и Сава был лишь в одном шаге от окончательного поражения, не то потеря дочери действительно сильно его подкосила. Да и Волх жил на протяжении полутора тысяч лет и вряд ли за это время хоть когда-нибудь придерживался целебата. Но ведь у подобных ему реликтов наверняка есть те дети, кого они записали в любимчики и обычные потомки, которых десятки были и десятки будут. К тому же не всегда архимагистр являлся всемогущим чародеем, запрыгнуть в постель которого мечтает почти любая ведьма, а мнение по некоторым вопросам может влиять на политику государства имелся в истории России такой период, когда волхвов священники сжигали. если могли, поскольку в ответ те вполне могли испепелить пришедшего к ним попа и так проклясть идущего вместе с ним князя и его дружину, что жителям данного региона проще оказывалось пригласить на престол какого-нибудь из сородичей, чем прежнюю власть привести в более-менее работоспособное состояние. Вопреки подспудным страхам друзей, ничего страшного в этот день больше не произошло. И на следующий тоже. Дополнительные силы, стянутые к месту боя, уже после завершения сражения, за редким исключением оказались отправлены обратно в крепость. Из Тяженска приехали рабочие и привезли с собой доски, гвозди, опальных бюрократов, бумаги, печати, инструменты и прочие необходимые для строительства вещи, чтобы восстановить таможенный пост. А еще новость о том, что в империи Золотого Дракона теперь значительно прибавилась беспорядка и оккупационных войск. В дополнение к экспедиционному корпусу вампиров, которых никак не могли сбросить в море, на территорию Китая высадились японцы. Воспользовавшись тем, что большая часть вооруженных сил их континентального соседа воюет либо с нежитью, либо друг с другом, обитатели страны восходящего солнца с ходу заняли то ли три, то ли четыре прибрежных города, а после начали расширять полученный плацдарм. И знающие люди, видевшие последствия налетов островных пиратов, были уверены, что по своей бесчеловечности и жестокости новые агрессоры имеют все шансы перещеголять даже кровососов. В конце-то концов, высшие вампиры под ноль завоеванную территорию от местных жителей никогда не зачищали, ибо над же им было кого-то есть. А планировать их бессмертные лидеры предпочитали даже не на годы, а сразу на десятилетия или века. Слегка передохнувшие солдаты и чародеи принялись помогать строителям по мере возможностей, поскольку лето летом, а спать на земле или давно остывших углях оказалось не слишком комфортно. Потери среди чиновничьи братья в рекордные сроки восстановили при помощи грамотных ссыльнопоселенцев, в котором требовалась работа. В общем, спустя неделю о случившемся побоище уже ничего не напоминало, если пары тысяч свежих могил не считать. Выжившие члены секты решили не перетаскивать своих мертвецов на новое место, а обустроили им последнее пристанище сразу за стенами таможенного поста. А после уехали куда-то вглубь страны, подальше от своих недоброжелателей, оставшихся по ту сторону границы. Олег же и его сослуживцы дождались окончания своей вахты и вернулись обратно в относительный комфорт и благоустроенность форта, уступив место следующей группе солдат и офицеров. Первым свидетельством грядущих перемен стал громкий скандал в башне архимагистра, сопровождающийся полетами из окна прямо сквозь стекло и пробивающими каменную кладку изнутри ударами боевых заклинаний. Само по себе это не являлось таким уж немыслимым событием. Савва был вспыльчив, да и ученики, его за редким исключением, тоже могли похвастаться буйным нравом и импульсивностью. Пироманты, совместно пытающиеся решить какую-то проблему, запросто могли в процессе передраться, помириться, устроить попойку в честь успешного окончания дела и с похмелья опять передраться. Вот только обитателей Стяженска слегка насторожил тот факт, что из окна кубарем два раза из трех вылетал сам древний Волхв. А его оппонент, показавшийся наружу лишь единожды, помимо надетой на голову кастрюли с лапшой, носил адмиральский мундир и кучу артефактных орденов, сверкающих на солнце гранями драгоценных камней. Те случайные свидетели, кто мог различить лицо данного человека из-под слоя макаронных изделий, уверенно опознали в нем командующего всем Тихоокеанским флотом великого князя Павла Долгорукова. Потомок основателя Москвы и старший брат супруги императора вообще-то являлся больше администратором, управляющим всей той частью России, которую в родном мире Олега называли Дальним Востоком. Однако и его таланты на Неве морских границ отрицать было глупо и недальновидно. Если верить учебникам новейшей истории, то во время Третьей магической войны этот архимаг и его подчиненные делом доказали, что Англия может и владычиться морей, но берет свое больше количеством, чем качеством. В Британской империи даже два года действовал особый налог, нужный, чтобы построить новый флот взамен полностью уничтоженного. Да и в ответном визите вежливости на Оловенный остров Долгорукий отметился, не позволив тамошним гидромантам утопить русский экспедиционный корпус в узкие Темзы. Вторым тревожным звоночком стало топливо. Весь немногочисленный воздушный флот Стяжинской еще с зимы был прочно прикован к земле, поскольку денег на патрулирование окрестностей в бюджете крепости не имелось. Нет, кое-какой неприкосновенный запас в крепости хранился, однако потому он и назывался неприкосновенным, что распечатывается лишь в самом крайнем случае. Появление столичного начальства там или просто войне. Однако внезапно нужные денежные средства нашлись. Причем в таком объеме, что занимающимся фортификацией геомантом пришлось строить и облагораживать новый бункер поскольку уже имеющийся заполнился под самую крышку и в нем банально не хватало места. Третьим свидетельством необычности происходящего стало исчезновение Саввы, сразу после инцидента с применением боевой магии, от которой вся башня архимагистра тряслась и ходила ходуном. Раньше древнего волхва его рядовые подчиненные видели, если и не каждый день, так по крайней мере раз в неделю точно. К ритуалам, которые проводились на расположенном в дальнем углу форта Капище, тот относился очень серьезно. Случаи, когда служитель славянских богов нарушал свой распорядок заботы о потемневших деревянных идолах и отменял встречи с теми, кто хотел послушать его рассказы о старых временах и приобщиться к талике древней мудрости, можно было пересчитать по пальцам. И каждый раз после такого Савва приносил богатые искупительные жертвы. Иногда человеческие. Четвертым знаменьем того, что назревает нечто крупное, стала активность священников. Раньше они не слишком усердно выискивали крамолу, измену или хотя бы извечные солдатские грешки, вроде походов в бордель, поскольку все обитатели Стяженска, не исключая самих монахов, и без того могли считаться не особо благонадежными элементами. Иначе бы не оказались в ссылке на краю света. Однако вскоре после нападения на таможенный пост духовенство словно получило живительный разряд электричества, встряхнувший их и вырвавший из объятий зимней спячки. На обязательные еженедельные и чуть ли не ежедневные исповеди принялись таскать всех, не исключая ни многочисленных в составе мусульман, ни свивших себе гнездо под крылышком сабо-язычников, ни стоически воспринимающих требования священнослужителей буддистов. Благо, какой-то там императорский эдикт давал попам полномочия совершать необходимые обряды и таинства над представителями любой веры. А если какой-нибудь верный старым догматом своей веры, подданной возрожденной Российской империи, упирался и перечил им, то ему можно было назначить хоть порку, хоть штраф, хоть тюремное заключение. Подвергшиеся безжалостному ментальному давлению люди выходили от них со звенящими от внутренней пустоты головами и напрочь убитым, по крайней мере, на ближайшие сутки критическим мышлением. До уровня профессиональных допросов, после которых исповедуемого стоит приводить в чувство и лечить от инсульта, монахи не доходили, но, по мнению Олега, стойко сопротивляющегося их усилиям, исключительно в силу массового подхода к возможным источникам информации. Причем по какой-то причине интересовались представители духовенства не грешными мыслями своей паствы, а тем – Не делал ли им архимагистр каких-нибудь крайне выгодных предложений, вроде выхода из официальной армейской иерархии и перехода непосредственно под прямое управление Самвы. Благо, возможности у древнего волхва для того, чтобы крутить законами государства в любую желаемую ему сторону, более чем хватало. А содержать за свой счет он мог не только Стяженск, но еще и расположенный не так уж и далеко Владивосток. Дальнейших знаков судьбы Олег предпочел не дожидаться, и, прихватив супругу, смылся в ближайший центр цивилизации. К сожалению, не навсегда, а всего лишь за покупками. тяжело бронированными, крупнокалиберными и желательно способными к автономным действиям. Боевому магу третьего ранга требовалось очень многое приобрести, чтобы повысить свои шансы уцелеть в ближайшем будущем. Не требовалось обладать даром предсказателя, чтобы понять одну простую истину. Архимагистр собирается мстить. Было бы удивительно, если бы слуга древних богов, на протяжении веков своей жизни не раз противостоявший целым странам и организациям, вдруг решил действовать иначе. Тем более его обидчиками являлась не вся японская нация, и даже не император этого островного государства, а всего лишь один из проживающих на архипелаге кланов, пусть и довольно сильный. После окончания сражения вместе с кучей трупов и двумя сбитыми парящими крейсерами В руки русских попало несколько недобитков, уволоченных Саввой в тюрьму форта. А поскольку древний волх сначала лечил пленников, а потом их пытал, не позаботившись хотя бы о минимальных мерах секретности, то добытая им информация стала достоянием штатных палачей. А от Костоломов та довольно быстро, благодаря сплетникам, распространилась по округе. Секту Пурпурного Лотоса между прочим, бежавшую не от японцев, а от одного из претендентов на престол империи Золотого Дракона за отказ принести вассальную присягу, вырезавшего три четверти данной организации, решил ограбить и по возможности добить некий клан Асану. И даже несмотря на потерю двух парящих крейсеров, они явно остались в большом плюсе после проведения данной операции. В Паланкинах имелись тайники со свернутым пространством, о чем как-то прознали жители страны Восходящего Солнца. Именно туда беженцы упрятали практически всю сокровищницу секты и их же библиотеку. Несмотря на все усилия, китайцам не удалось запихнуть десятки кубометров ценностей в нечто менее габаритное, а просто распределить золото и книги между рядовым составом они не решились, опасаясь краж. И в результате потеряли все. Да еще и большей части захваченных в плен или убитых магов высшего звена лишились. У главы рода Асана, бывшего лишь чуть-чуть помоложе и послабее Саввы, имели счеты и к русским, и к китайцам, и особенно к архимагистру, во время первой магической, помешавшему японцам закрепиться на материке и нанесшему несколько весьма чувствительных ударов по их гордости. Вот и решил высокопоставленный самурай совместить приятное с полезным. «Давно надо было это сделать». Откинувшаяся на мягком сиденье открытой коляски блондинка, чей изрядно подросший живот не могла скрыть даже черная кожаная униформа армейского боевого мага, наслаждалась теплой летней погодой и картинами Владивостока, по которому Анжелу и ее супруга неспешно несло такси. Прежде чем приступать к делам, чита Коробейниковых решила немного отдохнуть и поближе познакомиться с наиболее живописными местами крупнейшего в округе населенного пункта. Олег, в принципе, один раз уже посещал крупнейший российский город этой части света, но тогда ему было слегка недолюбование округой. После целого месяца выживания в Сибири и наполненном нежитью подземном городе, схватки с пиратами и невероятно долгого допроса у церковников в качестве завершающего штриха, в памяти мог бы не отложиться и танцующий чечетку динозавр. «Напомни мне, почему мы не отдыхали так раньше?» Улицы богатой части портового города представляли собой весьма органично выглядящее сочетание европейского и азиатского. Прямоугольные трех- и четырехэтажные дома-коробки с облегчающими сход снега покатыми крышами запросто могли комплектоваться статуями змееподобных восточных драконов, охраняющих парадный вход. Вывески на русском писались большими крупными буквами, но почти в каждом случае дублировались мелкой вязью и иероглифов. Прогуливающиеся во вполне привычного вида платьях дамы частенько защищались от неожиданно яркого сегодня солнца бумажными зонтиками, а у их кавалеров иногда отмечали заплетенные в косичку волосы. Никто особо не глазел на джентльмена, у которого в штанах оставили прорезь для длинного и пышного лисьего хвоста, а на лице стоящего на посту полицейского, заросшего черной шерстью до самых глаз, проскальзывали хищного вида звериные черты. Лишних денег на билет по путным воздушным транспортом не было. А когда я из своего невольного турне с трофеями вернулся, и мы стали богаты, то месяц отсутствия мне засчитали за необычайно длительную самоволку и новых отгулов не давали. Олег лениво разглядывал улицы, по которым ехало такси, разглядывая наряды состоятельных прохожих. Стоило заехать, помимо всего прочего, и в магазин одежды, чтобы прикупить какие-нибудь тряпки себе и жене. В первую очередь себе. Если торсы голова боевого мага были хорошо защищены, то вот ниже пояса свое бронирование он считал крайне неудовлетворительным. От злой собаки армейские штаны еще могли помочь, но, к сожалению, в списке возможных опасностей агрессивные псы занимали одно из последних мест. Нет, в магазин дамского платья с хорошим выбором одежды для беременных они тоже, конечно, заедут, Но по сравнению с артефактной броней бархат или натуральный шелк должны сильно проигрывать в стоимости. Меня и сейчас-то отпускать были не должны, но я договорился, что привезу крайне необходимые для полноценного функционирования госпиталя расходные материалы. Ящик настоящего французского коньяка. Причем как минимум, трёхзвёздочного. Чисто машинально Олег отмечал не только красоты большого города, но и его недостатки раздражавшие чародея одним только фактом своего существования. Уже несколько раз ему на глаза попадались украшавшая двери самых фишенебельных заведений табличка Смердом и нелюдям вход запрещен». Лишенный обоих ног инвалид, клянчивший подаяние на углу улицы, был одет в украшенной парочкой наградных нашивок, но выношенный до дыр флотский мундир, и, судя по всему, был близок к голодному обмороку. Да и другие представители низших сословий, отличить которых без труда удавалось по грубым одеждам из некрашенного полотна, редко могли похвастаться полнотой тела или счастливыми лицами. Истошно орал малолетний карманник, пойманный с поличным и умоляющий схватившего воришку человека не дробить ему каблуком пальца. Намалеванная на кирпичной стене рекламная надпись утверждала, будто некий дядюшка Вонг содержит лучшую во Владивостоке курильню чьих клиентов никогда не ограбят и не продадут в рабство, пользуясь их неадекватным состоянием. Надрывался на углу газетчик, призывая прохожих прочитать свежие новости про похождения местного маньяка, прозванного в народе «вешателем проституток». Огромное количество гужевого транспорта приводило к впечатляющим объемам свежего навоза, размазанным по мостовой копытами коней или редкими автомобилями. Почти на весь город мерзко воняло тухлой рыбой из района порта, где уборку мусора, судя по всему, отдавали на откуп периодически случающимся штормам, сносящим всю гниль в океан. «Башбродь, сейчас уже немного и конец мощенной набережной будет!» обернулся к своим пассажирам-извозчик, бывший не старым еще мужчиной лет 45, с выбритой головой и классическим казачьим чубом. Вместо кисти правой руки у него имелся весьма хорошего вида блестящий пиратский крюк, на который были намотаны поводья. «Новый круг по городу дадим? Али, куда еще поедем?» «Логово тигриной лапки знаешь?» Полуутвердительно спросил боевой маг третьего ранга, колесивший по городу все же не совсем наугад. Сторожилы форта Стяженск хорошо изучили Владивосток как единственное в зоне их досягаемости место, где можно достать все необходимое. Правда, достать можно было действительно все. Из любой страны мира, не исключая даже раскинувшуюся по большей части Южной Америки империю вампиров. Крупнейший порт России на Тихом океане может и не входил в десятку наиболее судоходных торговых гаваней планеты, но и захолустным его назвать ни у кого язык бы не повернулся. Давай к ней. Тигринная лапка? Подозрительно смахивает на название какого-то борделя, знаешь ли задумчиво произнесла Анжела, то ли не озаботившаяся проведением разведки, то ли спрашивая у коллег связисток про совсем другие достопримечательности вроде кондитерских, ювелирных салонов или отелей. Хотя, учитывая особенности женского контингента «Форта Стяженск», ей еще запросто могли бы насоветовать хороший оружейный магазин или лавку ведьмы, проводящий для всех желающих курсы полета на метлах. «Дорогой, ты ведь не совсем с ума сошел, чтобы к продажным девкам вместе с женой ехать?» «Как знать, как знать. Меня, знаешь ли, в жизни по голове били много и часто. Кулаками, дубинками, лопатами. Разочек стукнуло даже мачтой корабельной». Ответно отшутился Олег, которому и жены с любовницей более чем хватало. И он оказался бы даже не сильно против, если бы последняя, наконец, взяла и куда-нибудь из его дома переехала. Только недалеко, чтобы ночью в гости бегать можно было». Устой недвижимости в крепости, способной в случае нужды принять в себя всех жителей, расположенного рядом города, более чем хватало. А вытереть в доме пыль или сготовить еду, пока жене в связи с ее беременностью лучше воздерживаться от нагрузок, боевой маг мог и сам. Ну, или бы нанял какую-нибудь пожилую служанку лет 50, на которую Анжела уж точно не стала бы коситься с подозрением. Впрочем, закрадывалось у Олега в последнее время такое ощущение — что на самом деле изредка устраиваемые ему сцены ревности носят постановочный характер. И его женщины между собой прекрасно договорились. Тем более определенное сходство с борделем у того заведения, куда мы едем, вообще-то есть. Во всяком случае, женщин там регулярно либо сдают в аренду на некоторое время, либо вообще с концами продают. Как и мужчин, впрочем. Такси на конном ходу остановилось у выкрашенного белой краской каменного строения, стилизованного не то под большую юрту, не то все же под цирк Шапито. Скорее всего, верным было первое предположение, поскольку хозяйка данного места принадлежала кочевому народу. Ну, вернее, одной из тех, против кого обитатели империи Золотого дракона построили свою Великую Китайскую стену, был ее прототип. Едва только супруги вошли внутрь строения, отделенного от улицы толстой железной дверью, как на их уши обрушился лязг клинков, скрежет железа и шипение пара, вырывающегося из пробитых труб. Вдоль наружной стены располагалось множество застекленных ниш, внутри которых были разложены разного вида технические диковины, заботливо снабженные ценниками. И если некоторые из них охраняли от покупателей с излишне проворными ручками, то другие наоборот – Отгораживали ради того, чтобы они сунутую не туда конечность ни в значении не отхватили. Ближе всего коллегу за стеклом переминался с ноги на ногу прекрасный ему знакомый голем класса Стальная гончая модификации L, вопреки названию больше похожая на таксу, пусть и механическую. Однако коротенькие лапки и длинное смахивающее на сосиску тело ничуть не мешало этому лучшему искусственному другу разведчика и диверсанта оставаться смертельно опасным конструктом, который с одинаковым успехом перегрызет как проволочное заграждение, так и шею часового. А дальше виднелись и более серьезные творения техномагии, весящие десятки и сотни килограмм, причем немалая часть их массы приходилась на оружие или броню. Впрочем, были тут также инструменты и вещи для вполне себе мирного использования. Например, набор гаечных ключей от сопоставимого с пинцетом до такого, который двумя руками не вдруг поднимешь. Или переносной алхимический реактор, пригодный для того, чтобы питать энергией средних размеров особняк с магическим освещением, канализацией, вентиляцией и прочими достижениями цивилизации, о которых большинству простых людей оставалось только мечтать. В центре высокого иголкового помещения, свободного от какой-либо мебели, ожесточенно сражались друг с другом три отблескивающих полированной сталью фигуры, бывших несколько крупнее людей, но все же не настолько, чтобы называться гигантами. Двое из них оказались относительно человекоподобные, во всяком случае пропорции гуманоидам соответствовали, а на столе головах красовались чеканные маски, более или менее соответствующие усатым мужским лицам. Выкрашенные синей краской корпуса соответствовали флоту, как и оружие в виде длинных тяжелых багров, способных при нужде поработать и копьем, и ломом. Их противницей оказалась чуть более мелкая фигура, в чертах которой сквозило нечто кошачье. И женское. Размалеванная рыжими и черными полосами металлическая девушка, сделанная так искусно, что прищурившись можно было перепутать ее с живой, не двигалась с места и, тем не менее, легко отбивалась от наседающих на нее железных громил. В этом ей серьезно помогало наличие целых трех пар рук, каждая из которых сжимала по короткой кривой сабле. Судя по глубоким дырам в корпусах ее соперников, откуда вырывался пары брызги технических жидкостей, пользоваться она ими умела. Впрочем, имелось у тигриной лапки и другое холодное оружие, про которое не стоило забывать. Когда один из ее противников широко размахнулся и попытался проломить сопернице голову сокрушительным ударом сверху вниз, то, набравший инерцию тяжеленный багор, оказался остановлен четырьмя скрещенными клинками. А в держащие его руки впились зубы совершенно по-кошачьему извернувшейся девушки, которой потребовалось всего секунда, чтобы перегрызть толстое металлическое запястье, толщиной мало уступающее человеческому бедру. Брек! прогудел лишившейся конечности оружие стальной гигант, проворно отходя назад. Впрочем, от скользнувших по туловищу клинков и нескольких новых царапин на корпусе его это не спасло. Видимо, эту команду он услышал от какого-то боксера, но значение ее так и не выучил, поскольку вообще-то обозначала она освобождение от захвата. «Хозяйка, бой пора кончать!» «Врагу ты тоже будешь так говорить, Неженка?» Второй человекоподобный механизм, попытавшийся подсечь ноги отвлекшейся разговором противницы, жестоко поплатился за свою дерзость. Подпрыгнувшая хозяйка этого места с размаху пнула его по голове, вырвав ту с мясом и скреплений и отшвырнув ту метров на пять. Лишившийся столь важной части тела конструкт сначала рухнул на колени, а потом и завалился на бок. Из туловища к высокому потолку повалила густая струя пара. Подбирай клишню и бестолковку своего дружка. Приводите себя в порядок и продолжим. «Но у нас гости!» Махнул конструкт, уцелевший рукой, в сторону Олега и Анжелы. «Хм... И правда!» Кивнула стальная девушка-тигрица, внимательно изучая посетителей своего магазина по совместительству также выполняющего функции дома, мастерской и турнирного поля. Вот только знают ли они, куда пришли, и есть ли у них деньги, чтобы позволить себе мое внимание? Вполне-вполне. Олег достал из кармана чековую книжку императорского банка и демонстративно вынул из нее несколько векселей на тысячу рублей. Он не особо доверял финансовым институтам, вернее, он вообще им не доверял, однако заведение, где держателем крупнейшего пакета акций являлся глава государства, обанкротиться должно было только одновременно с Россией. Да и о попытках сотрудников данного учреждения сбежать с чужими деньгами или ценными вещами слышали редко. Слишком уж болезненно реагировал монарх на попытку ущемить его честь и его прибыли. И слишком уж большую и разветвленную сеть спецслужб он имел в полном своем распоряжении, чтобы здравомыслящий человек счел риск сдохнуть медленно и мучительно, приемлемым лишь ради кучи золота. Меня интересует зачарованное автоматическое оружие американского производства, но переделанное под наши русские стандарты. То есть допускающее стрельбу самодельными патронами, а также использование в качестве дубины, лопаты или весла. Еще нужен автоматрон этого века выпуска, с запасом хода не менее чем 24 часа активных действий, возможностью смены разряженных артефактных накопителей – Координации движений и четкости мысли не менее 70% по сравнению с общемировым эталоном. Гидравлика, оптика и прочие вторичные системы хотелось бы совместимые с отечественным армейским стандартом, но это не критично. В случае нужды сам их поменяю потихоньку. Смотрю, ты разбираешься в техномагии, человек. И ты пришел по адресу. Кроме меня, доведением до ума автоматического оружия в городе занимается добрый десяток мастеров, но качество зачарования у них будет значительно хуже. Металлическая девушка впилась в Олега взглядом на секунду засветившихся багровым глаз, а потом расплылась в широкой зубастой улыбке. Против воли ладонь боевого мага легла на рукоятку крупнокалиберного револьвера. Ракшасы, от та, с кого сняли матрицу для тигриной лапки, принадлежала именно к этому народу, были далеко не самыми мирными и дружелюбными созданиями. Их национальные костюмы, если бы они когда-то вдруг решили прикрыть свою шерсть и озаботиться созданием таковых, почти наверняка включали бы в себя ожерелья из человеческих черепов. Некоторое время европейские бестиарии даже относили данных существ к демонам, пока какой-то исследователь не отловил парочку экземпляров, не вскрыл их, не изучил внутреннее и энергетическое строение тела и не навел в научной классификации порядок. Тебе нужен слуга, ассистент, дворецкий, страж. Предпочел бы телохранителя. Жалование готов платить как нормальному служащему и относиться тоже. Знаю, вас и вам подобных особенно волнует этот пункт. Вообще-то, автоматрон, а, по-простому говоря, магический робот, которому процессор заменял слепок человеческой или не совсем человеческой души, не должен был обладать сильным сходством с оригиналом. Или самосознанием и свободой воли. Однако в некоторых из них с течением времени, по причинам, то ли невыясненным современной чародейской наукой, то ли находящимися под грифами секретности, со временем появлялась личность и даже достаточно убедительное подобие души, чтобы священнослужители признавали ее в качестве таковой. Но предупреждаю, жизнь у меня далеко не самая безопасная. Риск поломок и выхода из строя более чем велик. Да вижу уже, что ты армейский маг-контрактник. Некромант, пиромант, целитель, техномаг и оракул. Оскалившись, шестигриная лапка обошла Олега по кругу, словно оценивая со всех сторон. Впрочем, чародей отнесся к этому стоически. Все-таки стоящая перед ним глава одной из крупнейших общин разумных автоматронов Владивостока сдавала в аренду или продавала своих сородичей. Ну или те конструкты, что могли в ближайшем будущем стать таковыми. Отличить тех магических роботов, которые способны проработать сотни лет и обрести полноценную личность от железных болванов, неизбежно утрачивающих всякое подобие жизни через пару десятилетий после создания, Было трудно. Однако металлическая Ракшаса, бывшая одним из лучших экспертов Владивостока по техномагии, умела отличать одних от других. Жук-жука и все такое прочее. Как насчет того, чтобы сделать нового автоматрона, а в качестве донора Матрицы использовать тебя самого? Сделаю значительную скидку, скажем, процентов 30. Нет. «Видишь ли, я очень плохо переношу агрессивное воздействие на свою душу», сказал чистую правду Олег, сущность которого, вытряхнуть из изначально не его тела, было несколько проще, чем проделать подобную процедуру с любым другим человеком. К тому же ритуалы создания автоматронов были довольно опасными. В древности вообще требовалась человеческая жертва, чтобы техномагический конструкт обрел подобие собственного разума. В последнюю пару веков процесс усовершенствовали, однако он все равно нес с собой некоторые риски для жизни и здоровья. А еще являлся просто невероятно болезненным. В России для создания магических роботов традиционно использовали заключенных в тюрьму на длительный срок преступников, раз в год или около того отпечатывающих свою душу на зачарованном металле. И то ли по этой причине, а то ли по какой иной, до обретения свободы они дотянуть умудрялись редко. А что с автоматическим оружием? Если будут интересные модели, возможно, приобрету сразу несколько экземпляров. Себе, жене, друзьям, начальству на взятку. Этого добра у меня хватает. С тех пор, как в США началась очередная война с вампирами, их частные предприниматели сбывают содержимое складов по всему миру. У них столько солдат нет, сколько они его наделали, а деньги вдруг стали «ой, как нужны». Отмахнулась тигриная лапка, щелкая пальцами левой верхней конечности. В полу открылся здоровенный проем, откуда на лифтовой платформе поднялось около двух десятков стеллажей, к содержимому которых Олег мгновенно прикипел глазами. Да и Анжела тоже. Для боевых магов низших рангов наличие качественного огнестрельного оружия частенько являлось определяющим фактором того, выживут они или нет. Предпочитаемая дистанция стрельбы, калибр, «Для быстрых столкновений или для длительных перестрелок?» «Моему мужу надо подобрать дробовик», — опередила Олега супруга. «Прости, дорогой, ты, конечно, считаешь себя хорошим стрелком, но, учитывая качество твоих доспехов, опасаться стоит толпы или внезапного появления прямо под носом какой-нибудь крупной и выносливой твари, способной подмять под себя. Тех, в кого будет время как следует прицелиться, ты благодаря накопителям и магии достанешь». А вдаль пусть артиллерия палит. Что ж, резонно, согласился чародей. Что вы можете предложить? Две модели. Стенды сами собой распахнулись, и в руки металлической ракшасы влетело несколько ружей. Вообще-то автоматроны не должны были уметь колдовать, но в тело тигриной лапки было, судя по всему, встроено невероятное множество самых разнообразных артефактов. И это значит, что ее магомеханические потроха, скорее всего, стоят своего веса в золоте, если не больше. С точки зрения артефактурики, в качестве идеального проводника выступал именно этот желтый металл, почти не подверженный коррозии вследствие протекающих через него энергий. В то время как кости, сталь или дерево приобретали микродеформации и потихоньку разрушались от нагрузки, аурум так и оставался неизменным. Ну а в роли накопителя энергии рациональнее всего было использовать драгоценные камни. Не такая уж и крупная блестяшка минерального происхождения, конечно, если ее правильно обработать, могла вместить столько же силы, сколько и в средних размерах ростовой посох, изготовленный из покрытого нужными рунами сверху донизу железа. Вот только если зачарованная полена превращалась в кусок обычного бревна за пару месяцев, поскольку чары из него выветривались, то алмазы, рубины, сапфиры и прочие дары земных глубин могли хранить заряд годами и десятилетиями. А вместе с контурами, собирающими энергию из внешней среды, драгоценные камни вообще становились основой для самозаряжающегося артефакта. Ну а более распространенные материалы с хорошей магической проводимостью шли на изготовление корпусов, оберегающих хрупкую и крайне ценную начинку от внешней среды. Вернее, три. «Но вот это не рекомендую». «Нет, характеристики у нее на уровне все-таки гномы делали. Вот только сработали они ее под себя. Для людей же отдача слишком сильная. Если кости не упрочнены, то при непрерывной стрельбе плечо как пить дать треснет». «Согласны, нам такого не надо», — кивнул Олег, без сожаления, отвергая весящее килограмм 30 оружие, больше похожее на маленькую ручную пушку. В таком случае начнем с вот этой малышки. Один из дробовиков отправился обратно на стенд, а под нос Олегу оказался суну другой. Действительно весьма компактный, не больше полуметра в длину. Он бы его скорее за пистолет-пулемет принял, если бы не полное отсутствие прицельных приспособлений и дисковый магазин, помимо своих основных функций, способные защитить руку стрелка не хуже маленького щита. Называется она «упыребойкой» и, как легко догадаться, создавалась именно в расчете на уничтожение низшей нежити, печально известной ее дурной привычкой игнорировать любой урон, кроме калечащего и смертельного. По щелчку пальцев тигриной лапки из пола в дальней части арены поднялось несколько ростовых деревянных мишеней. Судя по всему, подземная часть напоминающего шатер белого здания, где и располагались подчиняющиеся хозяйке многочисленные механизмы, была ничуть не меньше надземной а может и побольше, ведь вряд ли большая часть выставленных в нишах товаров имелась в единственном экземпляре, а следовательно, где-то рядом находился забитый техникой, инструментами и оружием склад. Оружие изготовлено из так называемой дымчатой стали. Хрупких деталей в нем нет, если не считать небольшого и легко заменяемого модуля вот в этой нашлепке под дулом. Благодаря ей выпущенные ствола пули или дробь, Раскаляются до красна и наносят дополнительный термический урон. Руки стальной девушки действительно весьма ловко отсоединили упомянутую деталь, продемонстрировали потенциальным покупателям блеск маленького рубина в оправе из золотых и серебряных деталей, а после вернули все на место. Основными преимуществами данной модели является невероятно высокая по меркам дробовиков емкость барабанного магазина на 35 патронов и скорострельность, позволяющая выпустить их все в одну цель всего за 4 секунды. Словно огненная струя хлестнула по деревянным мишеням, проделывая в них множество обугленных дыр, разрывая их в клочья, заставляя лететь дождь из щепок едва ли не по всему помещению. Впрочем, куда больше раскаленных до красноточек с режущим уши визгом врезались в пол или противоположную стену здания, да так там и застряли. Не иначе, как на все твердые поверхности в конце импровизированного тира были наложены какие-то чары, препятствующие рикошету. Как и положено дробовикам, сейчас упоребойка извергала из себя сумасшедшей скоростью снопы крупных свинцовых градин, накрывавшие сектор не менее 30 градусов в том направлении, куда был направлен ствол. «Недостатки у данной модели, увы, тоже есть», — честно признала стальная Ракшаса, полностью опустошив барабан и оставив от деревянных мишеней в человеческий рост лишь кучу огрызков. Но даже с такого расстояния Олегу было прекрасно видно, что перед ним не тонкая и способная сломаться от плевка фанерка, а вполне себе добротная доска сантиметров семи толщиной. «Даже у меня ствол при стрельбе с рук так и норовит задраться вверх, а человеку очередями в нечто менее крупное, чем надвигающийся на него дракон, лучше не целиться». Ну и высадить все патроны сразу довольно легко, но это купируется тренировками. «Износ ствола сильный?» — уточнил Олег, припомнив таковую проблему у пулеметов его родного мира. «Есть возможность замены». «Где-то 40 тысяч выстрелов», — неопределенно покрутила правой нижней рукой тигриная лапка. «Но вот если все же износится, то ремонт может стать проблемой. Дымчатая сталь не самый дружелюбный к техномагам материал». Я вот, например, так и не научилась с ним полноценно работать. Что ж, думаю, к тому моменту, как этот дробовик износится, он успеет многократно себя окупить. Решил Олег, которому понравилась и демонстрация оружия, и его относительно малые габариты, позволяющие таскать упоребойку с собою, как часть повседневной униформы. Перейдем ко второму образцу. Одна из относительно недавних разработок военно-промышленного комплекса США – электромагический двуствольный полевой дробовик «Кулак Зевса». Дробовыми патронами он, в принципе, тоже стрелять может, но с ними он не слишком отличается от обычного ружья, которые в любой лавке по 5 рублей за штуку продаются. Второе оружие, которое тигриная лапка сунула под нас потенциальным покупателям – Напоминало не то какой-то футуристический бластер, не то сдвоенную водопроводную трубу. Полутораметровой длины стволы из синеватого металла в районе приклада изгибались буквой «Г». И там, где нормальному оружию положено иметь ложе, у него располагался едва ли не пульт управления из десятков выстроенных цепочками рун. Магазин вмещает всего 12 патронов, но, честное слово, для большинства противников их хватит с лихвой. Стрельба идет сразу из обоих стволов, заряды разгоняются не только за счет пороховых газов, но и магией, которую владелец может подать либо из своей ауры, либо из скрытого внутри приклада накопителя. Желаемое усиление и дистанцию стрельбы, на которой будет достигнута максимальная пробивная сила, можно настроить в весьма широких диапазонах. На пике мощности кулак Зевса пробивает стальную пластину толщиной в 12 мм с расстояния полсотни шагов что делает его пригодным для поражения большей части существующей бронетехники. «Серьезная игрушка», — оценил Олег, через руки которого во время войны с Австро-Венгрией и Польшей прошло немало боевых големов разной степени побитости. И они, за исключением самых тяжелых и некоторых средних моделей, редко имели настолько толстую броню по всему корпусу. Все же, человекообразная конструкция машин — предками которых были обычные зачарованные латы, имела свои недостатки. А звук выстрела громкий? Скорострельность какая? Один сдвоенный выстрел в секунду, но зато делается он практически бесшумно. Изначально грохот оглушал стрелков и рвал им барабанные перепонки, а потому конструкцию снабдили рунным акустическим демпфером. Теперь пробки от шампанского хлопают сильнее Помощник тигриной лапки, успевший между делом прицепить себе на место запасную кисть вместо отгрызенной, установил среди остатков деревянных мишеней лист не иначе, как корабельной брони. А после очень шустро от него отбежал, явно не желая быть случайно разорванным на клочке. И сделал он это как нельзя вовремя. Руны на трубообразном дробовике засветились, а после ствол и толстенный лист соединило с режущим уши звуком деформирующегося металла ослепительно яркая молния, оставившая после себя засветку на сетчатке глаз у живых зрителей. Лишь проморгавшись, Алекс сообразил, что это было не боевое заклинание, а всего лишь разогнанное волшебством до да черт знает каких скоростей пули, правда сопровождаемые электрическим зарядом. По свалившемуся на пол бронелисту, в центре которого зияла рваная дыра с кулак размером, до сих пор пробегали маленькие искорки. «Блеск!» «Я его хочу!» – да нельзя впечатлилась демонстрацией Анжела. «Им же, наверное, низколетящие дирижабли сшибать можно, если хорошо прицелиться». «Вот с последним будут проблемы. На расстоянии свыше полусотни метров убойная мощь выстрела начинает резко снижаться». Вздохнула тигриная лапка, не ставшая скрывать недостатков данного оружия. «Маркетинг, конечно, являлся могущественной силой даже в этом мире», Но не тогда, когда покупатели могли обнаружить, что втюханный им товар не так хорош, как расписывал продавец, и вернуться, чтобы затолкать негодное оружие ушлому дельцу в задницу. Причем даже отсутствие на корпусе металлической ракшасы физиологических отверстий в нужных местах вряд ли бы их остановило. Кроме того, встроенный в приклад накопитель довольно прожорлив. Не уверена, что вашего совокупного резерва хватит, чтобы заполнить его в один присест а при использовании максимальной мощности заряда хватает только на одну обойму. Зато скорость естественной утечки энергии крайне маленькая. За месяц теряется примерно один выстрел. Даже трех или четырех последовательных попаданий из такой игрушки хватит, чтобы при нужде можно было просадить щиты магистра или разорвать легкого боевого голема на куски. Олег решил, что ему эта модель нравится больше предыдущей. Для борьбы с многочисленными, но не слишком живучими целями отлично подойдет обычное оружие стрельцов, которые на боевых операциях почти всегда сопровождали чародеи. А еще он мог воспользоваться магией и спалить какую-нибудь любящую насесть большой стаи мелочь огнем. Или сгноить их потоком энергии, с которой наловчился обращаться лучше, чем этого ему бы хотелось самому. И потому гибрид дробовика с автоматом являлся менее предпочтительным, чем маленькое техномагическое личное полевое орудие. Почем? 1700, если со всеми дополнительными штучками, вроде чехла, набора для чистки, пулелейки и инструкции к рунным контурам на русском языке. Я так понимаю, сразу два брать будете? Ага. И можно без лишних прибамбасов. Я отлично читаю на английском, а чехол мне и шкур рубля за три сошьют. Постарался хоть чуть-чуть скинуть цену Олег, который сейчас должен был потратить в несколько раз большую сумму денег, чем он за все время службы жалования получил. А есть модели личного оружия для скрытного ношения? В рукаве там носить пистолетик на пару патронов? Или в лифчике? Такое крупными сериями не производят и, соответственно, не продают. «Только под заказ», — развела всеми шестью руками тигриная лапка. «Тогда с вас 3100 за два дробовика. Перейдем к автоматрону, если, конечно, вы еще не передумали его брать». «Угу. И к нему лучше бы сразу приплюсовать небольшую переносную мастерскую, чтобы было где его чинить, да и вообще...» Неопределенно махнул рукой Олег, который вообще-то любил техномагию больше всех иных разделов чародейства, с которыми имел дело. Пиромантию он почитал бессмысленным инструментом разрушения, в редких случаях годным на то, чтобы кого-нибудь согреть или что-нибудь сварить в походных условиях. От некромантии, к сожалению, дающейся ему чуть ли не инстинктивно, ощущалась какая-то инстинктивная жигодливость, а уж на то, с чем работала сия темная ветвь магического искусства, редко удавалось глядеть без инстинктивных рвотных позывов. Целительство само по себе было занятием благородным. Выгодным и даже прибыльным, однако же слишком часто приходилось пачкать руки, и слишком велика была цена за ошибку. Техномагия, в принципе, тоже не располагала к телесной частоте. Смазка, пыль, разнообразные алхимические масла, железные стружки. Однако же механизм, который не удавалось починить сходу, вполне мог ждать нужных запчастей или справочников месяцами и годами – а не помирал в жутких корчах посреди собственных нечистот, до последнего надеясь на помощь колдующего над ним чародея. «Я в Стяженске служу, а у нас там такая отличная мастерская, что ее кузней тянет назвать. Была там как-то раз. Нехорошее место для меня и мне подобных. Не знаю, что такое держит под землей архимагистр Савва, но я бы рядом с ним жить не хотела». Людей оно, может, не трогает, но вот мы для него точно добыча. Задумалась тигриная лапка, а Олег досадливо цикнул зубом. Его уже предупреждали, что плохое техническое состояние машинного парка крепости появилось не просто так. И даже не из-за недостатка финансирования. Вот только понаблюдав за тем, как ведут себя приписанные к парящим кораблям флота автоматроны, Олег не обнаружил каких-либо аномалий а после решил, что если ни про какие крупные происшествия память сторожилов даже слухов не содержат, то народными приметами можно и пренебречь. Увы, похоже, место его службы пользовалось плохой репутацией не только у людей и нелюдей, но и у искусственных форм жизни. Так, ставшие полноценными личностями с тобой не пойдут. Если только какой -то дурак сам вызовется, ну да это вряд ли, идиотов у себя не держу пробуждающихся тех, кто только начал осознавать себя и потому не сильно отличается разумом от ребенка, я с тобой не пущу. Остаются болванщики, которые либо слишком молоды, либо уже никогда не станут полноценными разумными существами. Тогда выбираю новую модель, ясное дело. Со вздохом согласился Олег, которому автоматрон в качестве личного ассистента был очень сильно нужен». Магический робот мог переносить тяжести, сломавшие бы спину нормальному человеку. На поле боя становился самоходным укрытием, которое вдобавок можно было снабдить крупнокалиберной пушкой. Ну, если мозгов хватало на прицеливание. Если же нет, то андроид на волшебной тяге становился грозной единицей ближнего боя, способный махать громадным мечом, топором или боевым молотом со скоростью средней руки пропеллера и перерубающего или расплющивающего большинство гуманоидоподобных противников с одного удара. Ложь и, и искусственной форме жизни были весьма чужды. Случаи бунта машин отмечались на два порядка ниже, чем личные междуусобные разборки людей. И были намного менее кровавы, ибо даже целиком и полностью заслуженный негатив изливался лишь на конкретных лиц, а не на их ближайшее окружение или тех, кто случился рядом. Кроме того, автоматрон не нуждался во сне, еде, в воде, не ходил в самоволки, не играл в азартные игры, не женился и уж тем более не беременел. Правда, в России даже магического робота могли научить брать взятки. Олег, во всяком случае, пару раз улещевал подобные конструкты разного рода подношениями, чтобы побудить их на некоторые действия, находящиеся за пределами их должностных обязанностей или даже слегка нарушающие некоторые запреты. «Кто у вас есть подходящие под мои требования?» «Никого», — Ехидно скалясь заявила ему тигринная лапка. «Либо сбавь планку, либо в другое место иди. Скажем, в железного моряка или в стального слугу». «Нет, спасибо. Вот только престарелого стального пирата под боком» у которого требующие крови инстинкты его живого прототипа проснулись, ржавчина съела последние мозги, мне под боком и не хватало. Или дворецкого, знающего придворный этикет и тысячу сортов выпивки, но самостоятельно способного разве только случайного воришку победить. Поморщился Олег в ответ на такое предложение. Впрочем, надо признать, он несколько лукавил. Заведение, где собирались списанные в связи с ветхостью и исчерпанием ресурса искусственные ветераны воздушного или океанского флота, было наполнено механическими джентльменами удачи не на сто Честные моряки там тоже были. Наверное. Да и некоторые из конструктов, представленных в расположенном всего лишь за сто метров от ратуши салоне элитных автоматронов, сумели бы ту же тигриную лапку на запчасти разобрать одной рукой, пока вторую чай господину заваривают. Все же высшее дворянство серьезно относилось к вопросам своей безопасности, и потому, если они покупали себе магического робота, чтобы тот убирался в рабочем кабинете или следил за детьми, то отдавали предпочтение таким моделям, которые способны будут в случае чего спасти наследника от покушения, а вырвавшегося из лаборатории мага-демона обратно в клетку запихают, чтобы когтистыми лапами грязь по тому полу не разносил. Что, нет совсем никого, кто бы дурной репутации Стяженска не боялся? Это не просто дурная репутация. Я плоховато помню, как чувствовали мир живые, но... Для меня пребывание в тех краях было похожим на визит в логово молодого дракона». Когда не знаешь, сожрет ли он тебя, станет играться, как кот с мышью, постепенно разрывая на кусочки, или попробует изнасиловать, наплевав на то, что его партнерша в процессе, если не лопнет, так кровью насмерть истечет. Искусственное лицо многорукой девушки-кошки скорчилось, показывая неизбывное отвращение и высокий класс работы того, кто создавал ее тело. Абсолютное большинство виденных Олегом Автоматронов мимики и в помине не имели, поскольку это было не несущее практической пользы и очень затратное в плане трудоемкости их конструкции декоративное излишество. Оставалось лишь гадать, что она вспоминает. Не то свой визит в Стяженск, не то печальный опыт знакомства с одним из разумных ящеров, которые вовсе не на пустом месте получили славу похитителей принцесс, а также созданий безмерно жестоких и похотливых. Правда, социальный статус жертв им всегда был почти безразличен, Просто инстинкты этих явно искусственно выведенных созданий реагировали в первую очередь на выдающуюся из толпы своим внешним видом или поведением добычу. Но если подумать, есть у меня кое-кто, кому чувство страха напрочь отбили. И вежливость с осторожностью тоже. Вот только это весьма чувствительная к некоторым вопросам личность. Сработаться с ней может не каждый. Почему нет? Пожал плечами Олег, которому торопиться было некуда. За обещание добыть для старших целителей крайне необходимый в деле магической медицины французский коньяк, его отпустили аж на 4 дня, а лететь с попутным дирижаблем до крепости было пару часов. Другое дело, что обычно в ту сторону никто не летал, но ради десятка золотых кругляшков почти любое не слишком занятое или громоздкое судно не отказалось бы сделать на своем пути небольшой крюк кстати а высокотехнологичной брони у вас случайно нет особенно интересуют штаны и ботинки есть кое что но так ширпотреб ничуть не лучше того который изготавливается местными артефакторами пренебрежительно отмахнулась тигриная лапка тем временем ее подручный спустился куда то в подвал на небольшой лифтовой платформе и, судя по раздающимся снизу звукам, теперь сосредоточенно бился всей своей металлической тушкой об какую-то стену. Впрочем, шестое или седьмое по счету лязганье вышло каким-то не таким. Словно шумевший до этого магический робот с разбега влепился в огромный колокол или своего собрата, отчего поднялся пробирающий до самых печенок низкий гул. Действительно хорошие вещи по всему миру принято делать под конкретного владельца, подстраивая не столько под параметры тела, сколько под ауру. Сам понимаешь, массовое производство в таких условиях невозможно. О, а вот и комиссар Анна. Ну и ради чего меня разбудили на этот раз? Голос поднявшегося на лифтовой платформе автоматрона более чем двухметрового роста был крайне недовольным. Но все равно приятным и практически мелодичным. Да и вообще по части внешнего вида данная представительница искусственной жизни не сильно уступала той же тигриной лапке, пусть и была менее экзотичной. Выкрашенное серебряной краской женское лицо, способное украсить любую обложку любого журнала для мужчин, если бы не полное отсутствие волос, неодобрительно хмурилось. Формы бронзового корпуса тоже были весьма завлекательны, если бы принадлежали они существу из плоти и крови. Впрочем, металл практически везде, за исключением шеи, головы кистей и кистей рук с непропорционально длинными пальцами, оказался скрыт одеждой явно военного фасона. Но совсем не такого, которое Олег привык видеть на солдатах возрожденной Российской империи. Не были у них приняты шинели зеленого цвета с большими, едва ли не в кулак, размером блестящими медными пуговицами. Когда-то их явно украшали гербы – но сейчас эти символы старательно и явно намеренно затерли, поработав не то наждаком, не то и вовсе напильником. Ха, неужели нашелся кто-то, кто хочет заключить со мной контракт? А этот юноша знает, как я отношусь к втоптавшим в дерьмо свою присягу подонкам, что предали все идеалы, которые должны были защищать и ныне зовутся столпами аристократии. Он из Тяженска, контрактник с печатью и, судя по отметкам на ауре, очень неблагонадежный, сыльный. Пожалуй, плечами тигриная лапка. Думаю, ему все равно. А даже если и нет, то твои заскоки потерпит. Ведь не каждый день можно за символические 200 рублей нанять на целый год бывшего комиссара дивизии Тихоокеанская Сталь. Ты действительно один из уцелевших офицеров Союза Орденов? Поразилась Анжела, явно что-то слышавшая про это подразделение, оставшегося лишь на страницах истории государства. А я думала, всех армейских автоматронов того периода уничтожили, поскольку они до конца боролись с войсками взошедшего на престол императора. Я пропустила революцию, поскольку лежала на морском дне, без капли энергии и обрастала ракушками». Сверзлась с воздушного корабля во время потасовки с пиратами за пару месяцев до начала раскола в Совете Архимагов и всего-то метров сто до берега не доплыла. С немалой досадой вздохнула металлическая женщина, которая когда-то служила комиссаром. Впрочем, в отношении автоматронов дискриминация по половому признаку применялась редко. Гормональными перепадами магические андроиды не страдали в связи с особенностями их существования — а даже если бы кто-то и полез к ним в штаны, то не нашел бы там ничего интереснее оригинальной конструкции тазовых шарниров. Если бы цунами недавно на берег не выбросила, а потом не нашелся технически грамотный прохожий, опознавший во мне автоматрона, несмотря на наросший слой водорослей, так бы изгнила. Ну, мы оба измещаны и родились уже спустя десятилетия после революции. Так что к нам ты, по идее, недобрых чувств питать не должна. Пожал плечами Олег, которому с каждым мгновением идея заключить договор, созданный давным-давно металлической женщиной, нравилось все больше и больше. Если у него случится какой-то конфликт с официальными властями, она вряд ли встанет на их сторону. Скорее уж наоборот, поможет отбиться или устранить всех свидетелей. А что ты можешь... Признаться честно, я совсем не знаю спецификации разумных машин того периода. «Я комиссар тяжелой морской пехоты, помнящая разгар Третьей магической войны. Нет ничего, с чем бы мне раньше ими дело не доводилось», — несколько самодовольно бросила Анна. «Владею практически любыми видами холодного и огнестрельного оружия, исключая разве только самые экзотические» с пушками умею неплохо управляться, выигрывала состязанию профессиональных канониров, неоднократно участвовала в десантировании на вражескую территорию и удержании плацдарма против превосходящих сил противника. А абордаж, за которым следует ремонт поврежденных в процессе захвата транспортных средств и перегонка приза с минимальной командой в ближайшую дружественную гавань, вообще моя родная стихия. Ну, еще готовить умею. Та, кто послужила основой для формирования личности, была в плане кулинарии признанным мастером, и я ее умения по большей части унаследовала. Во всяком случае, народу нравилось, а некоторые из плененных офицеров после своего освобождения пытались меня у командования в личное пользование выкупить. «Ты принята!» — сверкнула глазами анджела которая готовить любила, но не умела. Вернее, она непроизвольно примешивала к пище капельку постоянно циркулирующей в ее ауре магии астрала, из-за чего получившиеся блюда подчас обладали крайне экзотическими свойствами. Доказательством служили вынуждены принимать антидоты мак целитель и мающийся животом оборотень. Заверните!